Глава шестая Как ни странно, спала Катарина хорошо. За весьма короткий срок Джео сумела привести в порядок, если не дом, то хотя бы их комнаты, разделенные тонкой дверью, которую она, Катарина, знала точно, на ночь распахнет и подопрет стулом. На всякий случай. Джео лично выпроводила горничных, и повесила на дверь заклятие, и еще пару добавила на окна, плотно затянутые плющом. Катарина искренне сомневалась, что кто-то сумеет пробраться сквозь влажную и темную эту завесу, но с Джио не спорила. Бесполезно. Та же разожгла в камине огонь, фыркнула, пробормотав. А трубы толком и не почистили, после чего устроилась в кресле, вытянув длинные ноги. И как тебе свобода? Джо вытащила мешочек с табаком, трубку, которую покрутила в пальцах, и убрала. Она знала, что запах табака Катарине неприятен, правда, не всегда обращала на это внимание. Не знаю, Катарина обняла себя. Мне думалось, что будет легче, а оно как-то сразу не будет. Джо уперлась ногами, и кресло поддалось. Старое, с потемневшими полозьями, оно доживало свой век где-нибудь на чердаке, пока не попалось на глаза Джио. Я понимаю, но все же... Не знаю, я думала, что уеду, и все останется там. Оно и осталось. Роскошные наряды, которые занимали несколько комнат. Нижние рубашки из тончайшего батиста. Или вот шелковые, хотя Генрих... Шелк недолюбливал, полагая его скользким. «Кружевые ленты, украшения, слишком приметные, чтобы взять их с собой. Интересно, их передадут отцу или же в казну отправят?» «Второе, куда как более вероятно». Но Катарина знала, что и отец не позволит себя обделить. «Читала?» Джо вытащила из-под задницы газету. «Нет». «Газет Катарина избегала». Правды в них не писали, а лжи и без того хватало в той ее жизни. И зря. Вот, послушай. Джо прочистила горло. Как стало известно, так это ерунда. Это вообще бред сивой кобылы. Снизошла милость, вдовствующая королева. Ага, приняла решение удалиться. Нашла приют под сенью монастыря всех дев скорбящих. Катарина поморщилась. Ей случалось бывать в этом месте, ибо королеве набожность к лицу. Серые стены, серые башни, серые ворота, перетянутые толстенными полосами металла. Они отворяются беззвучно, но Катарине все одно слышится протяжный скрип. Серый двор и женщины в одинаковых серых платьях. Их лица скрыты звуалями, а на волосах лежат тяжелые платки. И лишь руки у всех разные, и потому Катарина смотрит на эти руки, пытаясь угадать, кому они принадлежат. Скорбящие девы безымянны и лишены права голоса. Катарину передернула, но совесть зашептала, что та женщина сама хотела удалиться от света, что видела она все иначе, что там, под сенью монастырских стен, Она обретет свое счастье. А Катарина, она постарается прижиться здесь. «Ага, а еще пишут, что твой батюшка, чтоб ему икалось, пожертвовал монастырю двадцать тысяч золотых суверенов на благоустройство». Катарина поежилась. Стены монастыря больше не казались столь уж надежными. «А что если деньги у отца были всегда?» Много денег. Так много денег, что Катарина искренне не понимала, зачем столько. Но ему всегда было мало, что денег, что власти. А ее непонимание он почитал явственным свидетельством того факта, что женщины глупы. «Думаешь, полезет?» Джо перевернула страницу. «Уверена. Попытается это точно. Монастырь не тюрьма». Во всяком случае, для большинства тех, кто в нем обитает. Уйти можно легко. Катарина вздохнула. Разыграть смерть было бы куда как надежней. Но отец потребовал бы выдать тело. А там достаточно сравнить кровь. И станет очевидно, что смерть фальшивая. Монастырь же. Катарина знала, что в этот день обитель приняла две дюжины скорбящих дев. Праздник же. Она ждала этого праздника как никогда прежде, дни до него считая и притворяясь, что все идет как обычно. Она была мила и послушна, она улыбалась нужным людям и обещала отцу повоздействовать на Джона, чтобы другие нужные люди заняли нужные же им места при дворе. Две дюжины женщин, которые отреклись от своего имени и прошлого, которые надели маски. А после его Али они сразу затерялись среди двух тысяч монахинь, что уже проживали в обители. Достаточно ли этого, чтобы осложнить поиски? Вполне, но вот, чтобы остановить? Замуж тебе надо, сказала Джо, которая знала мысли Катарины так, будто бы были они ее собственными. За кого? А это не так уж важно. Нет. «Хорошо бы найти, кого родовитого и сильного, но сойдет и слабый». «Но родовитый?» «С купцом, пожалуй, будет сложнее, но тоже сгодится на худой конец». Замуж Катарина не хотела, никак, но и смысл в словах Джио имелся. «Вдова, не детей, возвращается в дом отцовский. Старый закон, древний обычай». И то, что Катарине позволена была малая иллюзия свободы, Джон не станет вмешиваться. У него не так много власти, а отец силен и нужен. И Катарине ли не знать, что Джон заплатит за этот союз? А их дружба? Да какая там дружба? Пара встреч, общие воспоминания и страх, что роднит паче крови. Муж отца не остановит. С мужьями порой случается всякое. Катарина вытащила из-под кровати тяжелый сундук. Если он меня найдет, придется снова бежать. И снова. И всю жизнь бегать собираешься? Катарина пожала плечами. Как получится? Может статься, что жизнь эта будет не такой уж и долгой? Джо смотрела задумчиво, но говорить ничего не говорила. Потом и вовсе спряталась за газетой, будто бы и вправду были ей интересны те пустые новости. Катарина же открыла сундук. Ее сокровища — аметисты и пара крупных опалов. Россыпь изумрудов, сапфиры, хороши для водной стихии, жемчуг речной и морской. Надо будет сделать себе амулет, чтобы волосы не путались» хотя Катарина же обрезать собиралась. Толстый кусок нефрита, слишком большой и неровный, но удивительного белого цвета, словно молоко застыло. Металлы, тигели, молоточки, точный инструмент, лупы и разборный столик. Ее альбом с узорами, заполненный едва ли на треть. Катарина вытащила его и раскрыла, провела ладонью по шершавым листам. Отцу ее увлечение артефактами никогда не нравилось. В его глазах это вновь же добавляло Катарине несовершенство, но вот Генрих, удивительное дело, не имел ничего против. Более того, он приказал оборудовать мастерскую. Под нее отдали комнату, в которой седьмая королева ткала гобелены. А затем, когда Катарина отправилась в королевскую башню, В ней появились холсты и краски. Та, что хотела стать девятой, любила живопись. Катарина провела пальцем по завитку. Как там дальше было? Закрыть глаза, вздохнуть и представить узор, который она выписывала раз за разом, пытаясь разгадать его смысл. Собираешься повторить королевские артефакты? Собираюсь улучшить. Катарина пересела за столик на котором полагалось писать письма. «Только кому?» «На самом деле они не столь совершенны, как принято считать. Да и силы в них немало, пожалуй, даже слишком много». Катарина поморщилась, вспоминая, каково это – пропускать сквозь себя гудящие потоки. Слишком мощные, слишком яростные, слишком... Было больно сперва. Потом она более-менее привыкла – научилась отделять себя от этой боли. Даже так? Джио плевать было на артефакты. Когда они были сделаны? Пять сотен лет тому? Конечно, накопители в них стоят мощнейшие, но вот все остальное магическая наука не стоит на месте. Катарина развернула альбом. Смотри, вот эта связка. Ее палец прошелся по боковому элементу, который по замыслу создателя – Уравновешивал четыре центральных. Содержит 23 руны, что очень много. Сейчас доказано, что нецелесообразно использовать сочетания, в которых более дюжины рун. Об артефактах думать легко. Будь она мужчиной, она бы отправилась учиться. Быть может, в Саббон, что стоит на берегу Римской реки, а может, и в Рим. Отец отправил брата туда, хотя тот учиться не желал. Но кто спорит с отцом? Взаимодействие двух или даже трех рун просчитать легко. Когда рун четыре или пять, уже сложнее. Возникают связи второго порядка, которые тоже приходится учитывать. Когда рун около десяти, требуется принимать во внимание и связи третьего порядка. Именно поэтому дюжина считается критическим числом, поскольку большее количество рун приводит к возникновению не только новых тонких связей, но и целых рунных блоков, которые, в свою очередь, дестабилизируют структуру. Джио умела слушать. Всегда. Помнится, первое время Катарина ее боялась и терялась в ее присутствии. Впрочем, в первое время она терялась постоянно. А Джио ждала. Джио умела держаться рядом, но будто бы в стороне. Раньше учитывались только первичные связи, и с этой точки зрения структура близка к совершенству. Но если посмотреть иначе… Катарина провела пальцем, разделив рунный блок на три части. Огромное количество энергии тратится на то, чтобы удержать саму структуру, не позволить ей развалиться, что-то рассеивается, А уж остатки уходят на выполнение непосредственной функции. И так во всем. Тебе стоило родиться мужчиной. Я знаю. Катарина вздохнула и закрыла альбом. Завтра. Она возьмется за него завтра. Или послезавтра. Катарина просто устала. Ей нужно отдохнуть. Что ж, дорогая, Джо поднялась. «Пожалуй, пойду я спать и тебе советую. Завтра ранний подъем. Надо же взглянуть на этого твоего героя». Она ушла и дверь прикрыла, позволив Катарине поверить, что она осталась одна. Потом, позже, когда Катарина уснет, Джо дверь откроет, чтобы слышать. «И пускай, так даже спокойнее». Катарина вновь открыла альбом «Руны и руны» сплетшиеся в рисунке. Раньше считалось, что мастер должен создавать вещи не только функциональные, но и красивые. Порой доходило до нелепого, вот как здесь. Пять рун добавили лишь для того, чтобы не нарушать узора. Королевские олени, розы и гончие псы слепой жницы, о которой должен помнить всяк, что король, что нищий. Король помнил. Генрих боялся смерти, и с каждым годом все сильней. Он прятал этот страх, а тот прорывался, перерождался, нашептывая, что все-то вокруг ждут и не дождутся, когда же его, Генриха, не станет. Страх плодил заговоры и заговорщиков, заставляя искать злой умысел в самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Кто погасил кристаллы? Кто подвинул королевское кресло слишком близко к камину? Кто смотрит вслед или смеется, поглядывая на короля? Кто смеет говорить, что этот король слишком старый толст? Кто? Катарина решительно захлопнула альбом. Не сегодня. И вправду стоит отдохнуть. Ибо с Джо останется поднять ее на рассвете. А Катарина даже не уверена, что найдет малинник, «А если найдет, кто сказал, что тот мужчина появится?» «Да и это ведь совершенно неприлично, непристойно!» Сидеть в кустах, ожидая... Катарина вдруг хихикнула и зажала рот руками, представив, как бы отреагировал отец, узнай он... А потом смех исчез. «Как?» «Он умел воспитывать непокорных детей, и не только словом!» Газету, оставленную Джио, Катарина все-таки взяла и забралась в постель, на сей раз теплую и мягкую. перены перетряхнули, одеяло подсушили, сменили постельное белье. «Хорошо». Катарина развернула газету и вздохнула, поняв, почему та осталась лежать на кресле. «Джон женится». «Нет, она знала, что он должен будет». Совет настаивал А Джон тянул, и в этой его медлительности многим виделся намек на их несуществующую связь. А теперь он женится на Маргарет. Отец будет доволен. А Катарина, она смотрела на портрет сестры и думала, что если бы захотела, могла бы оказаться на ее месте. И была бы свадьба, корона на ее голове. Джон, он ведь красив и добр. Умен, великодушен, пока. Говорили, что и Генрих когда-то был таким, но власть рождает чудовищ. А Катарина не хотела видеть, во что превратится по-своему дорогой ей человек. Поздравить его это будет неразумно, но Катарина перевернула страницу, писали о помолвке и о Маргарет, прославляя красоту и кротость младшей из рода Готтер. Странно, что память ее не сохранила. Ей было пять, когда Катарина покинула дом. Какая она? Катарина погладила портрет. Наверняка она красива. Быть может, красивей Катарины. Определенно, куда красивей. Ей шестнадцать, а Катарине двадцать семь. Она только-только расцветает. А Катарина... Ей не так долго осталось. Она уже стара старшей матери, той было двадцать шесть, когда она умерла в очередных родах, оставив отцу пятерых детей. Слезы все-таки поползли по щекам. Пускай. Катарина нашла заметку о себе и прочитала трижды. Легче не стало. Там, во дворце, наверняка решили, что этот отъезд ясно дает понять, что время восьмой королевы ушло. Хорошо бы отец поверил. Катарина вздохнула и погасила кристаллы. Закрыла глаза, уже понимая, что не уснет. Вдруг появилась обида. И на Джона, который так уговаривал остаться, а потом вдруг из всех невест выбрал Маргарет. И на нее, хотя она ни в чем не виновата. И на отца, что постарался упрочить свою власть. На всех тех людей, которые клялись в любви и преданности, а теперь просто-напросто забыли. Нет больше королевы. Но, как ни странно, Катарина провалилась в сон, и был он теплым, спокойным и полным волшебства. Такие снились ей в глубоком детстве, когда она еще верила, что мир — это чудесное место, и люди просто-напросто не могут быть в нем несчастны.